Короткие рассказы для детей История 276 Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Книга притчей Двадцать девятая глава, четырнадцатый стих. Король Швеции, Густав Третий, как-то раз прискакал на лошади в одну небольшую деревушку. У колодца стояла простая деревенская девушка и черпала воду. «Не дашь ли ты мне немного воды напиться?» — попросил король. «С удовольствием, господин. Только я очень тороплюсь домой к больной матери. Она давно уже не может вставать с постели». «У тебя еще есть мать?» — спросил король. «Да, господин, и я очень счастлива, что имею ее» хотя она бедная и очень больная. У нее нет, кроме меня, ни одного человека на свете, кто бы позаботился о ней. — А где вы живете? — Вот в этом доме. Король спрыгнул с лошади и крепко привязал ее у ворот. Во дворе громко залаяла собака, но Катя, так звали эту девушку, Быстро подбежала к будке и успокоила пса. Зайдя в дом, она сказала. «Мама, у колодца я дала одному господину немного воды напиться, и вот он хочет видеть тебя». Король вошел в бедно обставленную комнату. В кровати лежала больная женщина с печатью больших страданий на бледном лице. Он подошел к ней и любезно протянул руку. «Бедная мать, как я сочувствую вашему состоянию!» сказал незнакомец. Он нет, господин!» возразила больная. «Мое состояние было бы намного хуже, если бы Бог не дал мне любящую и заботливую дочурку». Она работает день и ночь, чтобы заработать на пропитание. Да еще и забота о всем хозяйстве лежит на ней. «Ты трудолюбивая девочка», — сказал король, обращаясь к Кате. «Не хочешь ли ты поехать в Стокгольм? Я тебя хорошо устрою. Тебе не нужно будет так тяжело работать» и будет достаточно денег, чтобы содержать сиделку для твоей матери. О, нет, господин, я никогда не оставлю маму, даже если быть мне королевой. Мама подарила мне жизнь, и о ней я буду заботиться, сколько в моих силах». Услышав это, король достал из кармана камзола мешочек с золотом и подал его девушке. Увидев деньги, она смутилась и не хотела их брать. «Не бойся, ты можешь спокойно взять деньги. Я, как король, имею право заботиться о бедных в моей стране». «Наш король!» воскликнули вместе мама и дочь. Женщина попыталась приподняться на кровати, но он остановил ее. «Лежите, лежите! Ведь я только слуга царя всех царей!» — сказал он и распрощался с ними. Впоследствии он назначил больной женщине пожизненную пенсию и всегда справлялся о их делах. «Насколько больше заботится о нас, наш небесный царь? Он сказал, «Се, я с вами во все дни до скончания века». Давайте будем благодарить Господа, нашего Бога и Царя, за всю Его заботу о нас каждый день.